Глава 8. Призванные тотемы под предводительством зверобога успешно прорвали правый фланг войска, осаждающего город-крепость, а кайсары и ренданы при поддержке эльфийских лучников и мечников сумели развить атаку, оттеснив часть армии от стен. И вот, словно таран, звери напролом шли сквозь строй кровососов, а синримы, держась в хвосте, добивали раненых. В то же время у бухты орки продавили выделенные для отражения атаки с моря силы вампиров и, окопавшись на берегу, в свою очередь уже сами начали наступление. С воды подходили все новые и новые корабли, высаживая многие сотни готовых к бою воинов, что, собравшись в единый кулак, спешили занять место ослабевших и раненых сородичей. Некогда слаженно действующая армия кровососов на глазах разваливалась на части, военачальники погибли в лагере вместе со жрецом, а младшие офицеры, привыкшие командовать лишь небольшими подразделениями, откровенно терялись, совершенно не представляя, как управлять многотысячным войском. Мало того, когда к основным силам вернулся посланный на защиту лагеря отряд, по войску быстро прошли слухи о гибели могущественного жреца, и моральный дух воинов мгновенно просел до критической отметки. А уж про рогатых гоблинов и говорить нечего. Те были бы и рады первыми свалить куда подальше, что большинство из них и сделали при первой же возможности. Конечно, некоторые из молодых дарьяных офицеров пытались взять бразды командования в свои руки, и у некоторых это даже вполне успешно получилось. Кто-то дюже глазастый заметив возглавившего своих воинов принца Лаэндела, сообщил об этом своему командиру, и вот полутысяча кровососов пошла в самоубийственную атаку, пытаясь отрезать плетущихся в хвосте отряда эльфов от упорно рвущихся к бухте зверей, что почти не поддавались оружию вампиров. И если бы не зуровал ан вовремя заметивший вражеский манёвр, не видать бы нам живыми принца Синримов и всех старших офицеров, включая Сейглеля, деда Альвара, что командовал силами обороны. Но удача сегодня была на стороне эльфов. И пусть полутысячи легко смела бросившихся на защиту своего принца и будущего императора простых воинов, но кайсары грудью встали навстречу врагам, не давая тем сделать и шага, А затем в самую гущу вампиров бросился безумный в своей ярости зверобог за считанные секунды отправившие на возрождение не меньше сотни кровососов. Как раз в тот момент я и попытался связаться с Зуровалом, но он ответил лишь, когда принц оказался в безопасности. А где могло быть безопаснее, чем не на спине зверобога? Но вот изрядно поредевшие отряды призванных тотемов и эльфов наконец соединились с передовыми частями армии орков, и дальше уже началось массовое избиение вампиров, что вскоре трусливо повернули назад, к далёкому горному ущелью, единственному наземному пути, соединяющему западный полуостров и центральные земли бывшей империи. Если, конечно, не брать в расчёт непроходимое болото на юге и заполненную тысячами разломов пустошь на севере, близ Фарадитха. Ирзан через Зуровала быстро со всем разобрался и без лишних споров со стороны Лаэндала взял под контроль остатки эльфийской армии. Понятное дело, что рисковать единственной жизнью своих будущих союзников старый шаман не собирался, так что синримы использовались только как разведчики и проводники. Началась одновременная зачистка прилегающих к бухте и городу территорий. Но все это мы узнали много позже, когда прибыли в замок тем же путем, каким покинули его несколько часов назад. А от я услышал лишь довольный рёв и радостный возглас «Победа!». Особо долго нам поговорить, увы, не удалось. Тем более при встрече с Волком Ирзан почти сразу поинтересовался, а где сейчас находится некий до удивления способный и таинственный парень по имени Дар, то бишь я. Шамана очень сильно заинтересовала моя возможность мгновенного перемещения, и он хотел как можно скорее встретиться со мной ради серьёзного приватного разговора. «Ещё бы!» Эта способность давала мне возможность в любой момент смыться из-под надзора преданного своему богу орка. И как бы мне не хотелось послать Ирзана куда подальше, но встретиться с ним все же придется. Так же, как и с Кирком, Арианой, Калдратеем и, разумеется, Иликой. Арчанка будет искренне рада моему возвращению. Да и обезопасить ее от гнева старого шамана обязательно придется. До того, как у меня активировалась вот эта вот способность к телепортации, я собирался договариваться об этом с тенями. Но теперь всё изменилось. Придётся просить Айриль, что вскоре должна была к нам спуститься. И думаю, принцесса, а пока императрица Синримов, не откажет. Тем более мне нужно о многом с ней поговорить и многое рассказать. Я вновь уставился на единственную дверь в подвале, где мы с Альваром решили временно укрыть Хайртура от лишних глаз. Благо, когда мы пробирались в замок, обладающие ночным зрением Синримы, всё же встретившиеся нам по пути, не особо всматривались в его высокую фигуру. Бывший владыка вампирского клана сидел на перевернутой бочке, с головой укутавшись в плащ призраков. Хорошо он хоть своих ручных сакаилов догадался оставить в склепе, ради чего по дороге к городу нам пришлось свернуть к центральной части кладбища. Раз так, я пытался уговорить народ побродить по подземной части Некрополя, спешит и теперь было особо некуда, но Альвар совместно с князем меня отговорил. Последний пообещал, что Сакаилы сами соберут все найденные вещи в одну кучу, рядом с саркофагом императора Эрдогаров. А уж потом, когда будет такая возможность, мы вместе с ним обязательно вернёмся, и я выберу всё, что мне будет нужно. Внезапно я уловил звуки тихих, но торопливых шагов, что быстро приближались к двери. Думаю, это Айриль. И я не ошибся. Затянутая в обтягивающую кожаную броню эльфийка вихрем летела в подвал, чуть было не снеся краулившего у двери Альвара. «Крейбен, демоны тебя задери!» Крепко обняла меня принцесса. «Почему ты так долго?» Печально посмотрела она мне прямо в глаза. «И зачем вы здесь прячетесь?» Обернулась девушка к Альвару. «Знаешь, как меня Джайр напугал? Возникнув из-под земли и чуть ли не силы уведя в сторону, несмотря на все мои упреки далеко не самые лицеприятные выражения, я даже не сразу поняла, о чем он говорит». «Думаю, все. Не дошли вы до замка. Погибли, нарвавшись на твари древнего некрополя. Как ты вообще додумался ему такой приказ отдать?» Сурово нахмурилась Айриль, начав распекать ошарашенного таким напором командира призраков. «Нет бы подождать, когда я освобожусь. Сам ведь понимаешь, нам предстоит куча работы. Да еще и братец напряг меня руководить зачисткой города». «Это не он». Дотронулся я до руки разгорячившейся эльфийки. «В смысле не он?» «В прямом Айриль». Это я попросил Джайра найти тебя и объяснить, где мы находимся, так, чтобы об этом никто не узнал. Вообще никто. Вздёрнутые вверх брови девушки дали понять, что та явно удивлена. И с каких пор мои воины столь беспрекословно и буквально исполняют твои просьбы? Да, быстро же она сменила милость на гнев. И если бы не вот этот вот блеск в её глазах, я бы подумал, что девушка спокойна. Но нет. Она была готова взорваться в любой момент. С тех самых пор, как я, по сути, спас им жизнь. То есть?» Снова недоумение на лице девушки. «Прежде чем рассказать об этом, для начала, Айриль, позволь представить тебе Хай Артура», указал я на укутанную в плащ фигуру. «Владыку империи Налдемар, старшего князя правящего клана Матример». Кажется, до девушки начало что-то доходить, вон как глаза от удивления округлились. «И самого старого вампира мира нория Тихим загробным голосом закончил за меня Хайртур. И, видимо, чтобы окончательно добить Айриль, лёгким движением руки отбросил капюшон за спину. «Но, впрочем, все эти титулы, кроме последнего, давно в прошлом, дитя моё!» Оскалился князь улыбкой, достойный бога смерти. Теперь уже удивился и я, ведь князь произнёс это почти нормальным языком, если не брать в расчёт сильно заметный акцент. И когда он язык-то выучить успел?» аэриль испуганно пискнула, рефлекторно схватившись за оружие. «Ты совсем сдурел? Притащить в город вампира?» Нервно воскликнула она. «Тише, тише!» Находясь в слегка ошарашенном состоянии, в попытке осознать тот факт, что переводчик владыки больше не требуется, я даже отреагировать не успел на реакцию девушки, как Альвар, не моргнув и глазом, закрыл своим телом Хаэртура, выставив перед собой руки в защитном жесте. «Он свой!» «Да вы рехнулись! Как эта тварь может быть своей? Его сородичи почти всю нашу расу уничтожили!» «Вот, ты верно заметила? Решив сейчас не забивать себе голову непонятными способностями владыки, но потом обязательно выяснить, как тот сумел так быстро выучить по сути новый для себя язык, я подошел к девушке. Его сородичи, его очень дальние сородичи!» А если точнее, то хорошо известный тебе Рейкуин, тысячи лет назад предавший своего отца, заживо похоронив того в древнем могильнике», кивнул я в сторону Хаэртура. «Так ты отец этого подонка?» ненавистно прошипела Айриль, прожигая князя яростным взглядом. «Кажется, девушка так и не поняла, что именно я хочу донести до нее». Ненависть затмила ее разум, и она пропустила мимо ушей половину моих слов. «Айриль!» Аккуратно обхватил я запястье принцессы, отклоняя клинок в сторону. «Не спеши бросаться пустыми словами, оскорбляя нашего союзника. Выслушай меня для начала». «Союзника?» — зло бросила эльфийка. «Ну-ну, ты даже не представляешь, на что способны эти союзнички!» «Да выслушай же ты меня!» Развернув к себе девушку и обхватив за плечи, с силой тряхнул я ее пару раз. «Слушаю». Оттолкнув меня, недовольно процедила Айриль. И удостоверившись, что девушка больше не собирается бросаться на Хай Артура с оружием наголо я начал рассказывать историю с самого начала. С того самого первого момента встречи с разумным, но не осознающим себя с Сакаилом, поведал Айриль о первом бою, когда мы еще толком не поняли, с кем свела нас судьба, и о своем желании спасти Джайра, когда оказалось уже слишком поздно куда-либо отступать, и о видении, что настигло меня в момент атаки Сакаила. Рассказал о прошлом Рэйкуэна, в подробностях описав совершенное сыном Хаэртура предательство. Упомянул про жажду власти тогда еще молодого вампира и про его близкую дружбу с Альгером, старшим князем клана Матример. Припомнил некоторые нюансы истории падения империи Налдемар. Про то, как Рэйкуэн тем или иным способом за сотню лет вышвырнул из страны представителей всех иных рас, кроме вампиров, сделав первый свой шаг к безграничной власти про сильнейший прорыв хаоса и опасность, что тот представлял для разумных, про ритуал восхождения, когда жрецы призвали аватару кровавого бога, но Рейкуин не без помощи магии хаоса сумел впитать в себя часть сущности древнего, кровожадного монстра, разом поднявшись на недосягаемый для других вампиров уровень могущества. Почти пропустил гражданскую войну в Империи Заката, как называли свою родину вампиры, жившие в то время, подведя лишь её итоги, перечислив названия уничтоженных кланов. Всех, кроме Макиан, что затаились не только в самых глубоких норах проклятых земель, но и умудрились влиться в ряды матри мер не привлекая к себе излишнего внимания. А завершил на том, как вернул Хайртуру память и уговорил помочь отряду призраков. Конечно, кое-что из этого девушка уже знала. Опять же, от меня, тогда, больше года назад, в подземных уровнях разрушенной башни. Например, правду про истинного виновника кровавой войны. Жаль лишь, она не успела рассказать об этом своему отцу, из-за чего вампиры, жившие в городах-крепостях, успели ударить первыми, уничтожая не только воинов, но и мирных жителей. Или про выживших представителей клана Макиан, с коими так и не получилось связаться ни мне, ни Синримом. Если не считать за это встречу в горном замке Тримеровцев, где меня поймали в ловушку. «Простите меня, владыка», — искренне извиняющимся голосом произнесла девушка, обращаясь к Хайртуру и слегка поклонилась, прижав правую руку к груди. «Прощаю, дитя мое», — Хайртур приблизился к нам, обойдя Альвара. «Но мой ученик рассказал тебе далеко не все, хотя и умудрился уложить в столь короткий рассказ самые важные события прошлого некогда великой империи, что развалил предавший меня отрок». «Ученик?» «О, боги!» — обреченно схватилась за голову Айриль. «Да, ученик», — повторил князь. «Я не смогу себе простить, если не научу этого способного юношу всему тому, чему должен был в свое время научить родного сына». В словах Хайртура чувствовалась горечь и обида. Судьба дала мне второй шанс, приведя к древнему склепу Крэйбена, сумевшего пробиться сквозь все барьеры отрешенности, вернув из глубин сознания разум, жаждущего лишь крови и смерти с Сакаила. Ага, и это прямо сподвигло его так усердно взяться за мое обучение? Нет, что-то князь явно не договаривает А может, не надо? — обеспокоенно спросила девушка. Он и без вас порой такой вытворяет, с ног на голову переворачивая привычное существование разумных на отдельно взятой территории. Боюсь представить, что он сделает с миром, если его обучит столь могущественное создание, как вы. э Я торопливо вклинился в разговор двух монарших особ, пояснив, что в мире и без меня творится демона знает что. Война, где на одной стороне вампиры с дроу, а на другой орки с гномами. Конфликты между богами-покровителями темных и светлых эльфов а также развивающиеся быстрыми темпами военные технологии, основанные на знаниях миллионов игроков, навсегда запертых в норе. Игроков? Одновременно повернулись ко мне Айриль и Хайртур. Проклятие! Поспешил и проболтался. Конечно, вскоре Сен-Рим и так обо всем бы узнали о орков, но теперь придется самому вводить их в курс дела. В общем, закончил я, ваш мир как бы считается не совсем настоящим. чушь Тряхнула головой девушка, а князь молчаливым кивком поддержал принцессу. а «Ага, мне тоже так кажется», — согласился и я. «Но факт остается фактом. Мир Нори изначально был создан как игра, площадка для развлечения, не более того. Впрочем, важно ли, что было раньше? Сейчас, насколько я могу судить, этот мир мало чем отличается от моего». «Да и став новой родиной для миллиона моих сородичей, при условии, что и без нас тут немало разумных жило, я не могу позволить им всем погибнуть в войне, равной которым еще не было в норе». «Я так понимаю, у тебя есть план, как остановить Радона?» задумчиво прищурился Хайртур. «Только одно это будет отличной местью много чего возомнившему о себе Рейкуину, ведь наш бог вряд ли в курсе того, что натворил мой сын». Все основные свидетели уже давно кормят червей, а те, кто хоть о чем-то догадываются, крепко держат язык за зубами. Но как ты заставишь его вновь обрести память и разум? Как ты затушишь огонь его кровавый в мрачном безумии ярости? В любомном случае дозваться до Радона будет просто-напросто невозможно, даже мне. «Воскрешу Эльзегиду», — заявил я с довольной ухмылкой на лице. В подвале мгновенного царилась гробовая тишина. Они, кажется, даже дышать перестали, лишь недвижимо стояли и глупо хлопали глазами. «Эльзегида, это же легенда!» Наконец нашлась, что сказать Айриль. «Тогда я тоже легенда», — не удержавшись, рассмеялся я. «Мертвые не воскресают, а я как раз-таки целый год был мертвеем мертвого, в прямом смысле». Когда ритуал возрождения Радона, проводимый Рейкуеном, подходил к завершению, меня выдернули в родной мир буквально за секунду до его окончания, тем самым нарушив все планы твоего сына, хайртур Но, кинжал Киэши, думаю, тебе знакомо это название, что должен был переселить в мое тело сущность бога, оказался занят неким Лсайросом. Человеческим архимагом, знающим магию крови, если и не на твоем уровне, то уж не намного хуже точно. В итоге по возвращению домой в моем теле оказались, скажем так, души двух разумных — моя и Лсайроса. И, конечно же, маг был намного сильнее меня, простого человека, способного хоть на что-то лишь в вашем мире. А через какое-то время привыкший к новой реальности Лсайрос просто вышвырнул меня из родного тела. Проще говоря, убил. А спустя год я очнулся в его теле под завалами, разрушенные игроками обители гильдии теней. Очнулся благодаря дару Елитары, сестры Эльзы Гиды. Почему спустя именно год? Не знаю. Зачем богиня вернула меня к жизни именно сейчас? Тоже не знаю. Возможно, это как-то связано с тем фактом, что полгода назад в мире Нории произошло нечто, запершее здесь десятки миллионов игроков. Виновата ли в этом скорое пробуждение Аури, прародителя всех эльфов, открывшего портал в Норию тысячелетия назад, или что-то еще, понятия не имею. Хотя, возможно, это знает Ливион, представитель расы Ревен, в теле которого заперт непосредственный создатель вашего мира. «В это тяжело поверить», — отрешенно прошептала Айриль. «Но придется, потому что я не чувствую в его словах ложь», — удивленно покачал головой Хайртур. «Вот только один я не справлюсь», — горестно вздохнул я. «А идти на поводу бога-покровителя орков мог натала У меня нет никакого желания. Не доверяя я ему». «И правильно делаешь», — согласно кивнул князь. «Богам доверять нельзя! Что для них смертные? Лишь пешки в игре, не более. Но как мы можем тебе помочь?» Изначально мой план был таков — воспользоваться запечатанным мокнаталом проходом в центре пустышей орков и переместиться в Акак Кагош под полным его контролем с группой преданных ему же разумных. Затем уничтожить шаманов и воинов бога и начать поиски того, что осталось от тела Елитары, чтобы вернуть к жизни древнюю, а потом уже решать вопрос с возрождением Эльзегиды, так как лишь Елитара знает, где именно находится Клистегра сестры. Разумеется, всё это я собирался провернуть не в одиночку. У меня есть возможность поставить метки на трёх разумных и перетащить их вслед за собой хоть в бездну. Одна из меток уже стоит на самом известном большом мире пирате, тёмном эльфе Аркенриде. «Как вы понимаете, этот воин стоит целого отряда. Также, по прибытию в царство гномов, я собирался добраться до замка, где сейчас находятся выжившие представитель гильдии теней, и договориться о помощи со своим бывшим учителем, мастером Дезраэлем, а то и самим главой гильдии, Хантаром. Поверьте мне, каждый из них способен с легкостью справиться с пятеркой высших вампиров или даже с жрецом, не прилагая к этому особых усилий. Но затем у меня проснулся дар их брата, юламора благодаря которому я могу перемещаться в любую известную мне точку мира. И план я изменил тут же. Тем более я неплохо знал спасенную мною императрицу эльфов, Айриль. Улыбнулся я девушке. В чьем подчинении находятся столь умелые воины, как Альвар, командир призраков, точнее Эльзергов. Но судьба снова вмешалась, и я познакомился с тобой, Хайртур. Могущественнейшим магом крови, старшим князем первого клана и старейшим из вампиров. «Так зачем терять время, перемещаться в замок теней, где я когда-то давно был, если помочь мне, согласитесь вы?» «А помочь надо!» — в ожидании посмотрел на девушку Альвар. «Крейбен рисковал собой ради спасения нашего народа. Мы обязаны ему жизнью, принцесса!» «Разве я отказываюсь?» — нахмурила брови Айриль, а затем бросила в мою сторону задумчивый взгляд. «Ты хочешь, чтобы с тобой отправился Альвар и Хайртур при помощи этих твоих меток?» «Да», — коротко ответил я. «А ты бывал уже в Акакак Гоши». Судя по тону, девушка была в курсе того, что это название нижнего плана реальности, где опасность для разумных представляет чуть ли не сам воздух, что уж говорить о населяющих его монстрах. «Как ты вообще собрался переместиться туда, минуя проход в пустоши хорков?» При помощи воспоминаний зуровал Анра. «Как недавно оказалось, мы с ним связаны настолько крепко, что я даже иногда способен видеть мир его глазами». А во время Первой войны богов именно он спрятал тело смертельно раненой елитары, и если зверобог досконально вспомнит место, где она умерла, то я смогу телепортироваться сразу туда. «А выбираться как вы будете?» «Ну...» — задумчиво протянул я. «Вот тут уже проблема. Я просто не знаю». «Зато знаю я!» — молчавший доселе Хай Артур жестом привлёк моё внимание. В то время, когда империей Налдемар правил мой отец, а я был столь юный и безответственен, что искал на свое седалище приключения, достойные воспевания в анналах истории, мы с друзьями, столь же безбашенными, как и я, сыновьями старших князей, нашли в самых глубоких пещерах под вулканом Йолухейм кости непонятных существ, ростом раза в два, то и три выше любого из известных мне разумных. Кто эти титаны, как они оказались там и почему погибли, не сумев выбраться наружу, мы так и не выяснили. Но зато на теле одного из них, того, что был с костяной короной на голове, случайно заметили непонятный амулет в виде плоского шестиугольника с гравировкой в виде причудливого угловатого замка. Конечно, мы тут же попробовали активировать его, совершенно не думая о возможной опасности, что могла представлять для нас вещь таинственной расы. Вскоре у нас это получилось. Кровь — воистину универсальный ключ. И каково же было наше удивление, когда в центре пещеры открылся огромный портал. Алая дымка тумана, обрамлённая чёрными шевелящимися щупальцами. И знаешь, куда нас привёл этот портал из жажда приключений?» Таинственно поинтересовался князь и тут же продолжил к вратам призрачного замка, чьи стены были буквально завалены останками тысяч погибших воинов, расы, известной тебе как демоны. Да и не узнать мрачное беззвездное небо нижнего плана, где всегда царит лишь сумрак, было практически невозможно. Мы оказались в оках, как Гоша. И где сейчас этот амулет? Встал я в стойку, словно охотничья собака, почуявшая запах добычи. «Там же, где его и активировали», Подернул плечами князь. Когда мы появились у того замка, то даже не успели толком осмотреться, как с неба на наш отряд спикировали летающие монстры, отдаленно похожие на Виверн. Пришлось улепетывать со всех ног обратно, благо портал не успел закрыться, так как амулет все еще находился в моих руках. Да-да, активировал его именно я. Правда, закрыть портал я так и не сумел. Пришлось все бросить и валить прочь из пещеры, предварительно обрушив свод а по пути домой мы договорились молчать о нашей неудаче. Конечно, через некоторое время у меня появилась мысль вернуться и проверить, что там сейчас происходит, но вскоре произошло извержение вулкана, и все проходы в подземные пещеры оказались запечатаны на веки веков. «И зачем ты мне тогда все это рассказывал?» осуждающе заметил я. «Если достать его, мы все равно не сможем». «Почему это не сможем?» таинственно улыбнулся Хай -Артур. «Ты ведь способен телепортироваться в любое место, верно?» «Да, но любое, которое видел лично я. И так, чтобы там не было каких-либо препятствий. Оказаться замурованным в камне — то еще удовольствие». «А кто сказал, что внутри не осталось туннелей?» — хитро прищурился вампир, обнажив клыки. Спустя полтысячелетия, после того, как я стал старшим князем, посланные мною магией следовали вулканы, подтвердили наличие множества пустот в его подземной части. Сеть туннеля оказалась не повреждена. Так я покажу тебе коридор, ведущий к той пещере. Останется лишь разобрать завал, это не так сложно, как кажется, и забрать амулет. Тем более ты возьмешь меня с собой, вдвоём уж как-нибудь досправимся. Ты, кстати, как часто способен перемещаться? Раз в сутки. А значит, нам предстоит провести под землей кучу времени, на что у меня нет никакого желания. Придется, иначе мы амулет не достанем. Провизию-то уж, думаю, можно без проблем взять. Даже и на неделю, хоть столько времени нам и не потребуется. Я в задумчивости оперся о стену, переводя взгляд с молча слушающих нас эльфов на вампира и обратно. Увы, но Хай Артур во многом прав. Как бы я ни ненавидел пещеры под вулканами, Виарон до сих пор был худшим моим воспоминанием. Отправляться за Амулетом придется. Это самый простой способ вернуться из мира демонов. Да и отправиться туда тоже. И не одному, а с нормальной боевой группой, как я изначально и хотел. княсиса Исса, Каилы, Альвары-призраки, Аркенрид. Если встречу с тенями, то и Дезраэль. Возможно, даже и не один. В общем, народу можно будет собрать столько, что все монстры просто разбегутся в страхе, почуяв смертоносную силу разумных. «Отправимся сегодня же, хорошо?» Остановил я свой взгляд на Хай Артуря. «Конечно! Только не забудь пополнить запасы!» И, к слову, раз ты упомянул про какие-то там метки, может, возьмем с собой двух эльзергов? «Альвара», — кивнул он командиру призраков, «и того весельчака по имени Джайр». На удивление, вышеназванный эльф быстро простил князю то самое смертельное ранение, чуть было не отправившее его на тот свет. Все же тогда Хайртур, по сути, был монстром и совершенно не понимал, что делает, а затем по пути к городу просил меня передать тому свои искренние извинения, принятые Джайром без долгих размышлений. И опять я задумался, как Хайртур так быстро изучил чужую речь? «Ведь во времена его правления расы, проживающие в империи Налдемар, общались на совершенно ином языке, ни капли не похожем, ни на один из тех, что я слышал в большом мире. Правда, недолго я над этим думал, ведь требовалось ответить на вопрос владыки. Но у меня только две свободных метки». «Как-то неуверенно произнёс я, не понимая, каким образом он собирается переместиться туда вместе с нами, если я использую метки на других разумных». «И почему это Джайр?» Влезла вмиг ставшая недовольной Айриль. «Вам нельзя! Вы правитель, Ваше Величество, но не воин!» Возмущенно воскликнул Альвар. Завязался спор, в котором наглая эльфийка чуть было не взяла верх если бы не вмешался Хай Артур. Князь быстро угомонил Айриль, буквально на пальцах, объяснив той важность присутствия на скорых переговорах с орками не только ее брата, коему она еще не передала бразды правления, но и ее личное. Айриль. Попросил я пусть и успокоившуюся, но всё же обидевшуюся на всех нас девушку. Мне нужны будут зелья, свитки и вообще любые предметы и артефакты, что у вас остались, желательно боевые. Найдёшь? Разумеется, всё не заберу. Просто выберу наиболее подходящее. Взамен оставлю вам кое-что из своего запаса, направленное на лечение и решение различных бытовых проблем». Горделиво вздёрнув носик, эльфийка молчаливо кивнула и покинула подвал. «Альвар, я оставлю метку». Сразу обратился я к командиру призраков, раз вопросы с девушкой мы наконец-то решили. «Да, конечно. Что от меня требуется?» «Ничего», — отозвался я, доставая из инвентаря небольшое тёмное зеркальце, некогда вручённое мне ванрогом на корабле Аркенрида. Наложение метки заняло буквально пару минут, и всё это время Хайртур с интересом наблюдал за моими действиями. «Вот оно значит как», — хмыкнул князь, когда я закончил. «Странная магия». «Но к чему такие сложности?» «Почему сложности?» «Простое заклинание?» «Я не о том», — отмахнулся вампир. «Почему возможности данного амулета ограничены тремя метками? Магия крови, например, позволяет мне призывать любое количество учеников одним лишь коротким словом-ключом, как и наоборот, переместиться на зов кого-либо из них. Кстати, я заметил, как-то удивился, когда я предложил поставить метки на Альвара и Джайра, но вот как раз к этому я и хотел тебя подвести, когда Ее Величество так бесцеремонно вмешалось в наш разговор. Если ты станешь моим учеником, как положено, среди мастеров магии крови, то для нас с тобой все эти метки будут излишними». «Да, уважаемый командир Эльзергов». Внезапно обратился он к эльфу. «Приведите, пожалуйста, сюда Джайра». «Вы останетесь здесь?» Прежде чем открыть дверь, уточнил Альвар. «Разумеется», — ответил Хай -Артур. «Нам ещё проводить ритуал, да и её величество дожидаться». Князь даже не сомневался, что я приму его предложение. «Ага, только для начала бы хотелось услышать более конкретную информацию по этому ритуалу». «Вижу, ты хочешь услышать подробности предстоящего ритуала», произнёс князь, когда дверь в подвал закрылась. «Что ж, тогда слушай, но я буду краток». Как ученик и учитель мы обязаны смешать свою кровь, создав тем самым настолько крепкие узы, что разрушить их сможет лишь божественная сила. Или ученик, ставший наконец-то мастером, если ранее этого не сделает сам учитель. Подобная связь позволяет не только ускорить обучение, передавая знания напрямую в разум подопечного, но и делиться силой, а также передавать образы из прошлого, тем самым на примере показывая и объясняя то или иное воздействие магии крови на объекты. При этом данный ритуал ничем тебя не обязывает и не может заставить делать что-то против своей воли. «И все, что ли?» — мысленно засомневался я. «Вижу, ты до сих пор мне не доверяешь?» Заметил князь тень подозрения на моём лице. Но не так, чтобы... Попытался оправдаться, вот только Хай Артур резко меня перебил. «Кого ты пытаешься обмануть, Крэйбен? Владыку, что правил империей больше тысячи лет? Я вижу тебя насквозь, мой ученик». «Да», — замялся я, но потом просто махнул рукой. «Ладно, но давай на чистоту, хорошо? Зачем тебе это? Зачем тебе моё обучение?» «Зачем тебе вообще возиться с каким-то смертным?» «Да у нас общая цель. Ты хочешь отомстить, а я для начала хотя бы остановить войну, что грозит масштабным истреблением. А мне ведь еще потом предстоит найти дорогу домой. А это будет не так просто, если Норию зальют реки крови». Хайртур доброжелательно улыбнулся, выслушав мою громкую нервную отповедь, и тихо, почти шепотом произнес. «Ты напоминаешь мне сына, Крэйбен». «Да-да, единственного моего сына, Рэйкуэна. Юношу, что когда-то не только не рвался к власти, а даже мысли подобно не имел, просто-напросто не желая править империей, взвалив на себя ответственность за многие миллионы жизней разумных. В те далекие времена он был совершенно другим вампиром. Стремился помочь всем, кому только можно. Лично посещал сиротские дома, и дети всегда были рады юному наследнику правящего рода улаживал конфликты между кланами, стараясь всегда и везде решить дело только миром. Хайртур говорил долго, описывая Рейкуена таким, каким я его и представить себе не мог. Мне честно не верилось. Но... Но кровавые слезы старшего князя были искренне и правдиво, на корню разрушая мое неверие. Да и интуиция подтверждала, что история не содержит и капли лжи. Но что же тогда так сильно изменило юного вампира? когда и почему он сделал первый шаг к предательству и жажде всевластия. Увы, на эти вопросы у князя ответов не было. Никто, кроме самого Рейкуина, этого не знал. «Я согласен». Прикрыв глаза, твердо принял я решение стать учеником Ха-Артура. «В таком случае не будем терять время», — приблизился князь. «Протяни мне правую руку», — требовательно произнес он. Раскрыв мою ладонь, вампир легко вспорол на ней кожу выращенным из указательного пальца когтем, а затем то же самое повторил со своей ладонью. Крепкое рукопожатие, кровь смешалась, и из уст князя начали вырываться слова древнего заклинания. С каждым звуком, с каждым словом и предложением я чувствовал, как меня начинают пронизывать невидимые простым взглядом тонкие жгуты магической энергии, вырывающейся из тела хайртура «Внимание!» Очнулась ото сна явно удивленная система, зажигая перед глазами сияющую золотом надпись, а следом длинное полотно не менее яркого текста, недолго меня ослепив и дезориентировав в пространстве. Вы первый за тысячи лет, кто принял ученичество у истинного мастера магии крови, проведя полный ритуал Узы Киэши, названный так в честь своего создателя, первого вампира и прямого потомка Радона. «Открыта новая ветка развития», Ученик Киэши первого ранга. Ошибка. Данный ранг не соответствует возможностям и способностям разумного. Код ошибки. Номер 10В5638С29. Приоритет. А110. Определение ранга. Ученик Киэши. Повышение до второго ранга. Открыта новая ветка умений. Магия крови. Определены и классифицированы все известные разумному заклинания получен новый уровень получен новый уровень па По...